Глава 12. Великое могущество магии древних. Отправившись на конгресс самый последний из правителей полуострова Герцигиния-Герфильская прибыла в Трин одной из первых. Каких-то особых церемоний по встрече прибывающих участников высокого собрания не проводилось. Когда Герфильская делегация подъехала к городским воротам, перед ними царила обычная толкотня и представала уже набившая по поданцу оскомина картина поучительной судьбы преступников. Задержки в движении не произошло, потому что умчавшийся вперёд от основной колонны десяток гвардейцев заранее позаботился об освобождении проезда для своей герцогини и безостановочным миновании ворот. Когда под колёсами кареты Латаны отзвучало дребежание настила моста, Капитан эскорта сообщил правительнице имена троих владетелей, прибывших в Трин раньше нее. Узнал от начальника караула. «Камалия уже здесь!» Искренне обрадовалась принцесса, услышав среди названных капитаном имен Иобана Нейтерского мужа своей давней подруги и кузины. «Игорь, ты ведь тоже ждешь с ней встречи? Она-то точно на нее надеется. Не окажись тебя со мной, и кузина была бы сильно расстроена». Винценовна сносная подруга не могла не заметить, что между её другом и Камалией возникла довольно сильная взаимная симпатия, даже при очень их недолгом знакомстве. Попаданец честно признавал себе, что единственной женщиной, которая могла бы сбить его с пути истинного, являлась эта внешне не очень привлекательная, не соответствующая ни одному из принимаемых им стандартов красоты Герцегиня Нейторская. Впрочем, ведь и Тания не соответствовала его прежним вкусам и пристрастиям, а вот влюбила в себя и никуда теперь не деться бедному землянину. Да, конечно, я жду с нетерпением возможности лицезреть Камалию. Игорь выглянул в окошко и дал знак гвардейцу, что карету надо остановить. Только не сегодня, Лан. Сама знаешь, что у меня гирьки на ногах в виде будущих физиков и лириков. Надо о них позаботиться. А у кузины твой муж не ревнивый? Ещё какой, засмеялась правительница. Ну вы ведь повод давать не станете? Разве ревнивцам нужен повод? Когда карета остановилась, попаданец приоткрыл двери, но выходить не поспешил. Передавай ей привет. Скажи, очень надеюсь её завтра увидеть. А ты, если при твоей встрече с герцогом Принским будет кто-то из верховных жрецов храмов, сможешь договориться насчёт инициации моих воспитанников? Герцегиня посмотрела на Егорова, как на несмышлённого ребёнка. Не в первый же день прибытия, Игорь. Латана пнула носком ботинка по сундуку, стоявшему у ног Дина, где, кроме драгоценностей и денег, была уложена и шкатулка с пеплом Нарга. Не поймут и начнут проявлять излишнее любопытство. Я вообще предлагаю этот процесс разнести по времени и по разным храмам. В Трини оба и порядка и хаоса, имея достаточное количество природных одаренных, чтобы проводить инициации, и нашу интригу с раздуванием амбиции о влове я начну не раньше, чем через пять-шесть дней, прямо накануне первого заседания. Егоров обдумал слова подруги и признал их правоту. Прибывающие владетели на встрече с хозяином Трина свои свиты не представляли, Так что в непоявлении графа Приарского во дворце сразу по приезде жесты пренебрежения никто не рассмотрит. Не смею тебе в таких вопросах что-либо советовать. Игорь махнул рукой на прощание и выскочил на улицу. Где мой скакун? спросил он у солдата эскорта. Слуга с конём графа Приарского обнаружился позади строя гвардейцев, там же, где ехали и будущие студенты. Егоров обозначил их латание как физиков и лириков хотя на гуманитарный факультет, на котором изучали законы и история, будет поступать одна только яэли, остальные пойдут на естественный, где начнут вгрызаться в гранит алхимии, арифметики и геометрии. Физики по попанцу были нужны намного больше лириков. "За мной", сказал он воспитанникам, вскакивая на коня. "Нам с правительницей не по пути" того времени, что Игорь в прошлом году провёл в этом городе, ему хватило, чтобы неплохо изучить Трину. Во всяком случае, расположение основных улиц и площадей он знал. Столица герцога Авлоя была не просто самым крупным городом полуострова, превосходя тот же Гирфиля раза в 3 по площади и раза в полтора по населению. Она ещё и имела кое-какую планировку, расположение городских дорог и зданий. Это был второй, наряду с Ливором, город изведенных землянинам, где имелись почти прямые улицы, ведущие от ворот к дворцовой площади с резиденцией герцога и расположенные рядом через мост, центральный, с ратушей, банками и прочими присутственными местами. В остальных городах, включая Когорченю по Паданце и Гирфель, улицы сразу же начинали петлять и извиваться, как бык помочился и расходиться в разные стороны, очень часто заводя в тупики к аварагам, помойным кучам или целым отвалам мусора. Мы сразу в университет? Не сдержал и любопытство Ирола. Группа будущих студентов вслед за своим господином и наставником свернула в проезд, идущий перпендикулярно центральному, и поехала среди множества снающих по своим делам горожан, не обращая внимания на крики лавочников, магазинных зазывал и уличных лотошников, видевших в молодых прилично одетых дворянах желанных покупателей. Не, рано вам туда. Игорь, раздвигая людей и рабов грудью своего коня, А иногда и не сильными ударами хлыста обернулся к адэптке и не смог сдержать смешка, когда увидел, как неудачливая горишка, попытавшись разрезать сзади перекидную сумку Невера вместо её содержимого, получил ножными по голове. Едем сначала в Золотого Гуся. Я, правда, лишь смутно помню, где этот трактир. Но чем хорош Трин, в нём сложно заблудиться. Красивый город Я еле разглядывала всё по сторонам с огромным удовольствием. Как-то само собой получилось без всякой команды Игоря, что девушки оказались рядом с ним, а парни замыкали процессию. Ортов инычары и адептки от удивления или восхищения не раскрывали, так, проявляли лишь понятное любопытство. Среди них не было деревенских, все они выросли хоть и в трущобах, но в крупном, по меркам Орваны, городе, который облазили весь вдоль и поперек. Так что ехавших сейчас с Егоровым его парней и девчат не удивить ни людской толчьей, ни красивыми зданиями и площадями, ни тем более наличием воров на улицах. Кроме Яэля и Гося, третьей адептки в компании девушек, все остальные сами поработали чистильщиками карманов. «Станешь большой ученой, Яэля, весь мир посетишь», пообещал и вполне серьёзно попаданец. Может даже возглавишь археологическую экспедицию куда ни то. Что тебе, Сейтрин? Один из множества городов. Герол, ты чего морщишься? Тебя это тоже может коснуться. Не следы древних цивилизаций будешь искать, как яли, так не прогресс и строить. Не проголодались ещё? Скоро подъедем, если не ошибаюсь. Если попаданец и ошибся, то ненамного. Полчаса это, как считать, скоро или долго. Наглядное подтверждение теории Эйнштейна мысленно пошутил Егоров, увидев трактир и доску над его входом, на которой по золотой был прорисован контур, отдаленно напоминающий гуся. Внутри этого заведения землянин еще не был, но мимо пару раз проезжал. Тут до университета, что называется, рукой подать. В трактир попаданица со своими людьми вошёл через вход со двора, потому что коновейсь, где они могли оставить лошадей, имелось только возле хозяйственных построек. В зале, куда вошла компания Герфельцев, царил полумрак. Света от шести узких окон, хоть и распахнутых целиком, на большой зал не хватало. Из двух с хвостиком десятков столов заняты были меньше половины. Да и те, что называется, не под завязку. Зато запахи с кухни доносились вполне аппетитные. Игорь почувствовал, что проголодался, и удивляться этому нечего. Время уже перевалило за час дня, и путешествие само по себе нагоняет аппетит. Это он еще при поездках в поездах ощутил. Чего уж говорить о движении на свежем воздухе. Стоявшие сзади семеро молодых организмов наверняка чувствовали утробные позывы намного сильнее своего господина. "Занимайте вон тот у окна", показал Егоров на самый дальний от входа стол. "Делайте себе заказ, что пожелаете, не стесняйтесь, командир платит. Он у вас не жлоб. Мне тут надо пару слов с трактирщиком перекинуться". Янычары с адептками, наглядно повеселевшие в предвкушении обеда, двинулись в указанном направлении а попаданец подошел к стойке. «Что угодно, господину», — спросила Игоря полная тетка, наливавшая из винченного в бочку крана «Эль» в большие глиняные кружки. «Рабыня, но по виду из доверенных». «Девушки примут заказы за столом». «Ничто, а кто мне нужен? Хозяин твой или хозяйка? Или, может, ты мне скажешь, проживает ли у вас здесь торговец Эрман? Я его земляк, и у нас назначена встреча». Как оказалось, хозяева трактира ушли на Ратушную площадь, оставив вместо себя управляющую. Эрман здесь проживал почти половину восьмушки. Однако пятидневку назад переселился на постоялый двор Ветры Лапандии, ближе к центральному рынку, но попросил оповестить, как только про него спросит кто-либо из Гирфеля. Обещал явиться в кратчайший срок. Управляющая вызвала из-под сопки заморённого. Без люс не взглянешь. Мальчишку и лёгким подзотельником отправила его за гирфильским торговцем. Что-нибудь ещё, господин? поинтересовалась тётка. Обернувшись поподанцу, видел, что его ребята уже сделали заказ весьма опрятно одетым слуге, спешившему в этот момент на кухню. Сомнений, что они позаботились о своём командире, у Егорова не возникло. "Да, нужно", подтвердил Игорь. "Мои друзья нуждаются в проживании на одну ночь". Номера свободные есть. В Золотом Гусе нашлись три комнаты. Две для парней и одна для девушек. Граф Приарский расплатился, отдав империал за все. За проживание, за нынешний обед, за будущий ужин и завтрак на семерых, включая щедро и чаевые. Если инычарам и адепткам стандартных застольй не хватит, то да закажут себе сами. Деньги у них есть, пока весьма скромные но скоро будет большим. Ставить своих воспитанников в позицию вечно голодных студентов из зимных анекдотов Егоров не собирался. Него же и герфельским дворянам, уоссалам графа Приарского выглядеть недостойны их положения. "Командир, от него ты ждёшь?" спросил с набитым ртом Булик, самый юный за столом, ему только недавно исполнилось 16, и показал ложкой в направлении входа с улицы. Его родимого. Игорь увидел торговца раньше своего янычара, но вскакивать не торопился. Лишь допив вино, он встал и пошёл к ожидавшему возле стойки пятидесятилетнему полному мужчине. Граф рад встрече приветствовал Эрман советника правительницы Гирфеля, но увидев реакцию на произнесённый титул, услышавший его слова управляющий густо до малинового цвета покраснел. Прости, кашлянул он. Соблюдать свою инкогнито Егоров в трении не собирался, не видел в этом в данный момент никакой нужды, поэтому небрежно отмахнулся. "И ерунда, неза что прощать". Он кивнул головой в сторону дверей. "Пошли, прогуляемся пешком, поговорим". Оставив своего коня при трактире, землянин вышел впереди торговца на улицу. Эрман был одним из доверенных партнёров барона Шминца Урвира отвечавшего у Игоря в первую очередь за реализацию изделий из стекла, книжной продукции и разной прогрессорской мелочи, вроде горелок светильников, чернильниц, непроливаек из бронзы, стремян, навесных замков и прочего. Хотя самые сливки с продаж этих новинок снимал граф Приарский и частичная служба по дати и сборы в Герцигине-Герфельской, всё же и для торговых агентов, всевшихся на поток прогрессорских вещиц, партнёрство со Шминцем оказалось настоящим кландайком, и на их относительную честность Егор исчитал себя вправе рассчитывать. Через Эрмено было оплачено обучение Игоревской великолепной семёрки в университете, а кроме того, торговцу поручили подобрать пару особняков, расположенных по соседству, в которых попаданец хотел поселить своих будущих Ньютонов и Платонов. На территории Тринкского университета имелись целых 3 доходных дома, где за небольшую плату сдавались комнаты учащимся и квартиры некоторым преподавателям. Пату беобщаги родного мира попаданца. Никакого равноправия между обучаемыми в средневековом университете не существовало. Деление шло не только на дворян и простолюдинов, а дворян на аристократов и нетитульных, но и на богатых, поступивших за плату и снимающих достойное жильё в городе, и нуждающихся, поступивших благодаря своим знаниям и поселившихся в дешёвых комнатушках. Воспитанники Поподанца при всей своей молодости имели не просто опыт жизни за плечами, а выживание в тяжёлых ситуациях. К тому же, за год с небольшим Игорь ещё и научил их очень многому из того, что дали ему когда-то 3 месяца в учебке, так что его великолепная семёрка, в которой он отобрал самых лучших, легко бы приспособилась к любым условиям. Однако Егорову хотелось, чтобы члены его команды не чувствовали себя хоть в чём-либо ущемлёнными. "А поближе ничего не нашлось?" спросил Игорь у Эрмана, когда они дошли до места. Торговец почесал бороду и хмыкнул. "Не так просто было, господин. Найти продавщицы дома, чтобы они были впритык друг к другу, да ещё и отвечали тем требованиям, на которых барон настаивал". Он повернулся в сторону расположенной напротив предложенных им двухэтажных избуньков продуктовой лавки, сбоку от которой шёл узкий проулок, и указал на него пальцем. Если пройти вдоль ограды до параллельной улицы, то не так-то и далеко получится. Мы же от Сивого Мерина завернули к югу. Не обратил внимания. Здесь до университета меньше трети десятины. 20 минут, если по Герфельски. Звать хозяев. Я им сказал про покупку особняков, а не аренду. Правильно? Всё верно. Егоров представил в уме карту города, как он её себе представлял, прикинул, куда выведет указанный Эрменом проулок. И понял свою ошибку в ориентировании. Будем покупать, заяви. Торговец отправил своего раба за домовладельцами, а пока их ждали, прошлись по близлежащим лавкам. Ассортимент и качество продуктов Игорю понравились. Всё же приличный район, и он отметил ещё один плюс расположение домов. Осмотр самих изобняков много времени не занял. Оба оказались в приличном состоянии и имели позади хозяйственные дворики. Егоров не собирался обязывать своих воспитанников откармливать порейсяты или держать кур, зато имелось достаточно места для устройства тренировочных площадок и, конечно же, для портала. Оставлять своих воспитанников без присмотра землянин и не думал. Да, ребята толковые, но молодые, ветер ещё в голове гуляет, будь здоров. Держать в вособниках злых тёток вахтёрш было бы моветоном. А вот периодические и частые проверки студентов Леном Гарки и Ленной Айси или даже самим графом Играфини Приарскими совсем не помешают. Ну как, с надеждой спросил один из домовладельцев. Цены на свои дома оба выжики задрали чуть больше, чем нагло. Однако землянин торговаться не стал, его всё устраивало. Аня предлагала жильё воспитанникам снимать, и гресней не согласился. Великолепная семёрка Это их первые мученики университетских наук, но далеко не последние. Так что убедил он супругу, особняки пригодятся на долгие годы. Сойдёт. Попаданец решил не торговаться. "Экселями возьмёте?" Он заранее заготовил два заёмных письма на нужные суммы у имперского менялы ещё в Гирфеле. "Вот тебе монетами, господин", произнёс второй из продавцов тогда пошли обменивать, согласился Егоров, а от менялось сразу же в ратушу. Они всей дружной и надо сказать, весёлой компанией дошли пешком до самого центра города менее чем за полчаса, и греб налич человектель, затем в ратуше получил два свитка, в которых были указаны его права собственности на особняки. Только в кабинете реестрового чиновника, ставшие бывшими домовладельцами узнали, что покупатель аж целый граф хоть и иноземный, и были сильно удивлены или опечалены, решив, что продешевили. Впрочем, на этом их знакомство и закончилось. Граф Приарский попрощался и с ними, и с Эрманом. Вернувшись в «Золотого гуся», Игорь нашел своих адепток и инычар, уже заселившимися в гостиничные номера. Разрешив ребятам погулять по городу, он предупредил, что на следующее утро зайдет за ними, чтобы отвезти в достойное их статусу вассалов графа Приарского жильё. Особняки были по поданцам куплены уже с мебелью и даже с кухонной утварью, а штат прислуги, подобранный ди- его рыжеволосый управляющий, он решил переправить сюда, как только создаст портал. Завтра или послезавтра будет видно. Кухарка, чтобы его воспитанники не голодали. Служанка, чтобы стирать, гладить и мыть полы. И дворовый, поддерживать порядок на территории и ухаживать за лошадьми. Вот и весь штат каждого из особняков. Покупать прислугу в Трине землянин поостерегся. Лучше взять своих, и не болтливых, чрезмерно. Хотя последнее — это больше из жанров фэнтези и фантастики. «И не забывайте повторять материалы, которые вам наставники дали» напомнил своим ребятам в полном составе собравшимся в комнате девушек попаданец, чтобы на вступительных экзаменах не краснеть. Для платников экзамены были чистой формальностью и служили лишь для оценки степени подготовленности будущих студентов, чтобы преподаватели могли понять, с кем им предстоит иметь дело, и могли выработать соответствующие учебные планы. «Мы стараемся и так каждый свободный час использовать», опять покраснев ушами, ответила я Эли. Но и трин очень хочется посмотреть. Идите и смотрите, улыбнулся Игорь. Он положил на стол небольшой кошелёк, в котором находилось полтора имперьяла серебром, и отправился за своим конём.